— подумал Мюллер, — помогал Рэму, намекая на то, что Геринг по-солдатски выполнит приказ. Он ведь подсказывал, а помнись, Эрнст. Но почему же он только подсказывал? Разве друзья не обязаны говорить друг другу правду, выложив все, что им известно? Почему фюрер не сказал Рэму открыто и резко? «Мне известно, что ты говорил с Карлом»,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 Но ведь ни разу за весь полуторачасовой разговор фюрер не задал брату ни одного прямого вопроса, не назвал источником информации, не помог ему ответить так, чтобы сохранить братство. Почему? Не верил никому, кроме себя? Или действительно боялся рема который создал СА и пользовался авторитетом среди ветеранов,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 из старых борцов НСДАП, верный друг и помощник Людвига Фрёйде. Использовали Фрёйде в тёмную, надо было легализовать документ. Роблис это сделал без труда, а ведь в Венесуэле и особенно Панаме американская секретная служба работала как у себя дома. На самолёте, присланном из Кордобы профессором танком, у него на авиазаводе было 9 авианеток, распоряжался ими бесконтрольно. Пилоты подчинялись полковнику Руделю, возглавлявшему эскадрилью испытателей. 12 аргентинцев, получивших образование в Рейхе и Италии, и 17 офицеров Люфтваффы, испытанные борцы, подвижники идей, умеющие не знать того, что им было рекомендовано не знать.